Глава двадцать шестая В канун Рождества с самого утра улицы Писбрука заполнили толпы людей. У мясных лавок выстраивались очереди, приходили за индейками и гусями, а в сырной лавке все суетились, вынося покупателям разные сыры. Вокруг рождественской елки на рыночной площади задорно пел хор, стоял пронсительный холод, а в ярко-голубом небе плыли белые облака. «Под вечер выпадет снег», — сказал отец Джема, глядя на небо с видом снатока. Казалось, все вокруг ждали снегопада. Глаза блестели, носы разовели, люди широко улыбались, спешили закончить дела и отправиться по домам. У Эмилии не выдалось и минутки, свободной с того момента, как в девять часов утра она повесила табличку «Открыто», и покупатели пошли косяком. Она не понимала, как можно так затягивать с покупкой подарков, но, конечно, не жаловалась. Люди делали покупки с радостью. Томазина приготовила литры глинтвейна для покупателей, пока они бродили по магазину, и в воздухе витали ароматы гвоздики и корицы. Они с Лорен также напекли пряничных человечков, чтобы дети могли занять руки и животы, пока их родители ходят по магазину. За праздничную упаковку отвечала Беа. Упаковывать книги — одно удовольствие. Прямые уголки, ровный срез бумаги. Но перфекционистка Беа превратила простое дело в высокую моду. Книги были обернуты в крафтовую бумагу, которую всегда использовал Джулиус, перевязанной красной ленточкой, и в одном из уголков красовалась надпись «Счастливого Рождества! Ваш Найтингел Букс». Джун и Эмилия помогали покупателям советами. На них были бархатные эльфийские колпачки, которые шила Беа. Эмилия продавала подарочные издания «Кота в сапогах», книги Эннет Мэри Блайтон, «Приключения паровозика Томаса» и книги про фей Сесиль Мэри Баркер, рассказы о Шерлоке Холмсе, энциклопедии по садоводству и набор книг Агаты Кристи, бесконечные кулинарные книги, биографии и атласы. Зашел щеголеватый мужчина в пальто Королевского военно-морского флота и попросил посоветовать ему что-нибудь в подарок жене. Эмилия представила себе симпатичную женщину в красивом доме и продала ему сагу о Казалетах. Она нравилась всем без исключения. В четыре часа магазин вдруг опустел, как по волшебству. Эмилия надела пальто, закрыла дверь и повернула ключ в замке. Она подумала обо всех проданных книгах и представила, как на следующее утро их открывают новые читатели и как книги переносят людей, сидящих на полу в обрывках подарочной бумаги, свернувшихся калачиком на диване с фужером шампанского или сидящих у камина и жарящих каштаны в придуманный мир. Она повернулась к улыбающемуся Марлоу. «Готова?» — спросил он, и она кивнула, взяв его под руку. Они шли по главной улице к церкви. Магазины на их пути потихоньку закрывались. Вдруг в холодном ночном воздухе на бархатном небе Эмилия увидела яркую звезду. И хотя она знала, что это чепуха, она не могла отделаться от ощущения, что это может быть Джулиус, который улыбается им и гордится ими. И она решила просто поверить, что это он содрала голову и тоже улыбнулась. И и ощутила всепоглощающее чувство тепла, радости и единения. «Чему ты улыбаешься?» — спросил Марлоу. «Я чувствую себя счастливой», — ответила она. «Я не думала, что буду счастливой, потому что это первое Рождество без папы, и, конечно, я всем сердцем желаю, чтобы он был здесь, но я чувствую себя счастливой». Марлоу обнял ее и прижал к сердцу. Ей не нужно было объяснять, что и он в том числе делает ее счастливой, потому что он понимал ее без слов. Марлоу всегда понимал ее. В церкви было много людей, но Эмилия заметила красные перчатки Джун, та махала ей, и они с Марлоу пробрались мимо сидящих прихожан поближе к алтарю, шепча извинения и улыбаясь. Безилдены, конечно же, сидели в первом ряду. Сара в меховой шапке рядом с Ральфом, Элис, опирающуюся на руку Дилана, который казался слегка смущенным тем, что он у всех на виду. Все сидели тихо, как мыши. И вот Майк Гиллеспи занял место за кафедрой и стал читать рождественское стихотворение Альфреда Теннисона. Его неповторимый тембр с легким ирландским акцентом привел прихожан в восторг. «Раздался звон колоколов», «В безумном небе мертвый свет!» Эмилия увидела, как глаза, сидящие рядом Джун, засветились гордостью и нежностью. Седыми волосами и в очках на кончике носа Майк был далеко не той яркой звездой, в которую она влюбилась в молодости, но он все еще гипнотизировал публику. «Услышьте горе, что разум пьет, по тем, кого на земле больше нет». Эмилия почувствовала, как Марлоу жалую руку и полюбила его еще больше за то, что он еще раз просто понял, что она чувствует. Она посмотрела на Сару, гадая, каково ей. В кармане она нащупала мягкий сверток, который собиралась отдать Саре. Она нашла его в ящике стола, когда перебирала бумаги. Она знала, что он предназначался Саре и что ее долг проследить за тем, чтобы Сара его получила, хотя и понимала, что той будет тяжело. Она смотрела, как Майк спускается к Джун, как она шепчет «Браво!», и ей нравилось, как он улыбается, благодарна, хотя он был скороносным актером, которому не нужно было повторять, что он великолепен. И она чувствовала гордость за то, что в какой-то мере и благодаря ей они вместе именно сейчас, когда оба боялись, что навсегда останутся в одиночестве. А еще были Джексон, Мия и Финн, и она знала, что Финну подарят на Рождество футбольный мяч, скейт и игрушечный пистолет. Но среди подарков будет и его первый Гарри Поттер, и она надеялась, что вечером Джексон и Финн усядутся рядышком и начнут путешествие в Хогвартс. Куда бы она ни посмотрела, везде были знакомые лица. После церкви они с Марлоу отправились в поместье на фуршет. У лестницы возвышалась елка в два этажа, пылал камин, Ральф носился вокруг гостей с бутылкой вина в каждой руке, следя за тем, чтобы все бокалы были наполнены. Эмилия выскользнула из гостиной и обнаружила Сару на кухне. Та доставала из печи рулетики с сосисками и выкладывала их на серебряный поднос. «Я тут кое-что нашла», — сказала она. «В ящике стола. Уверена, что это для вас» и знаю, что мой отец хотел бы, чтобы я отдала это вам». Сара замерла, крепко сжимая поднос. Она не знала, что сказать. О, только и смогла выговорить она, затем поставила поднос на стол и вытерла руки. «Я могу просто положить его здесь», — Эмилия указала на кухонный стол. «Нет, нет, нет, я бы хотела открыть пакет при вас». Сара оглянулась, чтобы проверить, не подслушивает ли их кто-нибудь, но на кухне вдали от шумного веселья было тихо. Она взяла маленький сверток, Эмилия повязала его новой ленточкой, когда снова запечатала. Сара осторожно просунула под ленту палец и достала шарф. Длинный шарф темно синего и серебристо-серого цветов шелковистыми вкраплениями. Она кивнула. Именно такой шарф выбрал бы для нее Джулиус. Она поднесла шарф к щеке и почувствовала его мягкость. Голос ее слегка дрогнул, когда она заговорила: Мне кажется, что он вот-вот войдет в комнату и скажет, что выбрал его под цвет моих глаз. Эмилия представила себе отца, разглядывающего ткани, подносящего шарфы к свету, и вот он нашел тот единственный. Он лучше всех в мире умел выбирать подарки. Спасибо, Эмилия. Спасибо, что принесли его мне. Папа хотел бы, чтобы я поступила именно так. Сара положила шарф обратно, и тут в дверях появился Ральф. «Уже все готово, дорогая. Гости проголодались, надо их накормить». Эмилия с улыбкой обернулась, и Сара взяла поднос. «Уже иду». Они вместе вышли к гостям, а затем разошлись в разные углы гостиной. Их навсегда связывала тайна, но им не надо было о ней говорить. Они знали, что в любой момент могут поделиться друг с другом воспоминаниями, утешить друг друга, просто побеседовав. «Это нестандартная ситуация», — подумала Эмилия. «Но кто придумал эти стандарты? Ведь никогда не знаешь, что будет с тобой завтра. Иногда это хорошо, иногда нет, но жизнь всегда полна сюрпризов». Улыбнувшись, Эмилия осмотрела комнату и заметила Марло, стоящего у камина и беседующего с двумя пожилыми дамами, которые пожирали его взглядом, как голодные лисички, беззащитную курочку. «Смотрите!» — воскликнул кто-то из гостей. «Снег пошел!» Все подошли к окнам и стали смотреть на нежные снежинки, крушащиеся в золотом сиянии садовых фонарей снежинки падали все быстрее и делали пируэты как крошечные балерины в свете прожекторов как думаешь может пойдем спросила эмилия у марлоу а то все снегом завалит пойдем согласился марлоу у меня такое чувство что эти лисички меня сейчас сожрут. они выскользнули из гостиной как можно незаметнее не желая мешать общему веселью. Марлоу завел машину и включил обогреватель, а затем осторожно поехал с работающими стеклоочистителями сквозь метель. По радио передавали рождественский концерт Королевского колледжа Кембриджа. Они словно очутились в своем уютном мирке, полностью отгороженном от внешнего мира. «Снег на Рождество», — мечтательно сказала Эмилия, наблюдая, как все вокруг превращается в зимнюю сказку. Их первое Рождество. Завтра она проснется в его доме, и у камина будет висеть носок Санты с подарками. Когда они въехали в город, Марлоу заглушил машину прямо на мосту, и Эмилия посмотрела на свой книжный магазин. Внутри горел свет, на крыше уже лежала белая шапка. Счастливого Рождества, папа! мысленно произнесла Эмилия, и они помчались. Влетящий белый снег. Конец книги. Текст читала Алиса Позняк.